Страница 153. Лимонник. Лимонник – древесная, вьющаяся многолетняя лиана, произрастающая в естественных условиях на Дальнем Востоке. Всего в мире существует 14 видов лимонника. Относящегося к семейству магнолиевых, в нашей стране произрастает один вид – лимонник китайский. Он обладает самыми ценными свойствами. Напитки из ягод, листьев и коры лимонника также лекарственные настойки способствуют снятию усталости, повышают трудоспособность, улучшают остроту зрения. В сухих семенах лимонника содержится до 2% эфирного масла, 4% жирных масел, до 0,12% схизандрина. Главного тонизирующего вещества. В плодах содержится сахаров до 19,6%, белковых веществ до 10,6%, лимонной кислоты до 11,2%, яблочной 8% и винной 2%. Витамина С. 20-47%. Ягоды используют для получения сока, сиропов, начинки для конфет, мармелада и шоколада. Все растение источает лимонный запах. Тонизирующие вещества имеются во всех частях растения в количестве от 26 до 60 мг процентов. Плоды в свежем виде малосъедобны, они горьковато-кислые. Из древних китайских книг известно, что лимонник имеет плоды пяти вкусов. Кислый, горький, солоноватый, едкий и сладкий. Мякоть созревших плодов сочная, поэтому плоды малотранспортабельны. Созревают плоды в сентябре и остаются на растении до морозов. Урожайность в среднем составляет от 1 до 3 килограммов с куста. Лимонник растения светолюбивое, при затенении не плодоносит, требователен к почве, не переносит заболоченных и переувлажненных, однако нуждается в повышенной влажности воздуха. Зимостоек, поэтому широко распространен в приусадебных садах нечерноземной полосы. Корневая система поверхностная, поэтому необходимы регулярные поливы. Размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками, черенками. Удобрение лимонника не отличается от удобрения других ягодных культур. Вырезка загущающих ветвей производится осенью или ранней весной. В Подмосковье лимонник не повреждается какими-либо вредителями и болезнями. Выведены ценные формы лимонника. Образец 32, кустовидная форма. Плодовая кисть длиной 4,5 см, 16 ягодами. Ягоды овальные, масса одной ягоды 0,28 грамма. Образец 56, кустовидная форма, длина плодовой кисти 4,2 см. С 14 ягодами. Масса одной ягоды 0,26 грамма. Сорт первенец. Масса плодовой кисти 8-10 граммов. Имеет 22 ягоды. Средняя масса ягоды 0,4 грамма. Сорт садовый 1. Создан в Киевском ботаническом саду. В плодовой кисти 25 ягод своеобразного кислого вкуса в ягодах содержится сахаров 6,1% витамина С 20,3 мг%, урожай слианы 3,6 кг